смысл всех практик и почему они работают. Эта книга насквозь пропитана практиками, которые помогут выйти из кризиса. Из кризиса потери близкого человека. Это один из самых сильных кризисов в жизни. Я уверена, что если вы дочитали эту книгу до конца, значит вы хотите, а самое главное, вы готовы освободиться от гнетущего состояния. Вы хотите понять, что вам нужно сделать, чтобы облегчить ваши страдания. И это здорово. В завершении этой книги хочется рассказать, почему нужно и важно применять практики, почему они работают. Любые установки, ваши реакции, ваши рассуждения, как правило, закладываются еще в детском возрасте. Это не хорошо и не плохо, как есть. С приобретенным опытом вы идете во взрослую жизнь, и тут начинаете оттачивать свое мастерство гибкости, общения, понимания. Учитесь слышать себя или старательно игнорируете. У всех по-разному, но если вы прочитали эту книгу, значит в ней есть очень много полезной информации, которая поможет вам в данной непростой ситуации. Прежде чем начать что-то делать, необходимо понимание, что именно вы хотите получить в результате. И если вы самостоятельно не в состоянии по какой-то причине работать со своими убеждениями, обратитесь за помощью. Обращаться за помощью – это не слабость, это наоборот, проявление собственной силы. Ведь чтобы обратиться к кому-то за помощью, нужно признать, что самим вам не справиться. Осознать свою слабость и прийти к другому человеку, признаться в этом. А для этого нужна сила. Ни в коем случае не нужно обесценивать свой опыт. То, что у вас на данный момент есть, и это то, что сделает вас сильнее. Не нужно в себе копаться до беспамятства. В этом случае трех жизней не хватит, чтобы дойти до истины. У вас есть то, что на данный момент мешает. С него и начните. Постепенно, слой за слоем. Установка за установкой, вы начнете оживать, вы начнете узнавать себя, понимать те или иные свои реакции. Не нужно себя критиковать или относиться к себе, к своему прошлому, с раздражением или озлобленностью. Ваш опыт ценен это ваша история. И теперь, когда вы точно знаете, что хотите изменить, от чего хотите избавиться, шаг за шагом, без фанатизма, дисциплинированно начинайте работу над собой. Помните, к себе нужно бережно. Техники, которые приведены в этой книге, работают. От них непременно будет результат в том случае, если их применять целенаправленно и понимать, что вы хотите изменить и для чего. Почему они работают? Все просто. Приведу пример с таблицей умножения. У большинства из вас не вызовет затруднения ответ на вопрос, сколько будет 6 на 6 или 5 на 5. Это все потому, что нас заставляли учить таблицу умножения в школе. Впечатывали знания в нашу голову на протяжении длительного периода времени. И теперь наш мозг автоматически знает ответ. И ответ приходит в голову быстрее, чем если набрать этот пример на калькуляторе. Именно по этому принципу работают практики. Вы сознательно и целенаправленно начинаете менять свои старые убеждения, которые вас тормозят, которые не дают вам расти которые не позволяют вам выбраться из того состояния, в котором вы на данный момент находитесь. Помните, что вы творец собственной жизни. И на самом деле у нас не так много времени, чтобы расточительно относиться к тому, что происходит в нашей жизни. Жизнь — это явление очень хрупкое, но одновременно она наполнена колоссальной силой и энергией. Время очень скоротечно. Это можно легко проверить, обратив внимание на то, как быстро растут дети. Цените каждый миг и наполняйте его смыслом, теплом, любовью и радостью.